Лес в этой части участка почти не требовал ухода. Уже не молодой, еще не спелый. Очередь на рубку дойдет до него только через несколько лет. За ним, конечно, тоже нужен присмотр. Но он много где нужнее, поэтому в последний раз лесник был здесь во время учета цикад. Хотя нет. Сюда Джек в одиночку бегал. Значит, тем более давно пора исправить это упущение. Утренние раздумия заставили Женьку взглянуть на лес под новым углом. Даже если не придерживаться тропок, мозг обычно выбирает самую короткую, удобную и безопасную дорогу. А сейчас лесника интересовали места, куда бы он точно не пошел. Вон тот кустарник выглядит достаточно дремучим и колючим, надо обязательно его проверить. На этот холмик лень подниматься, к тому же он сплошь зарос плесневидным плауном, скользким и горьким, как мыло, что отпугивает даже грибы. Значит, сейчас поднимемся. О! А вон там просто идеальный маленький и уютный буреломчик, по которому все ноги переломать можно. Лесник сто раз споткнулся, три раза упал и схлестал ветками лицо, шею и руки, загнал в ладонь за нозу, вроде выколупал, но в глубине ранки продолжало соднить, снял с формы полчища клещеплодок, они в противовес бубенчикам, в мороз отщелкиваются с плодоножек гораздо легче, реагируя на тепло проходящих рядом жертв. Киборг смирился с хозяйскими причудами и воодушевленно подзывал хозяина каждой кабане и какашке. Похоже, по округе бродило небольшое стадо из пары взрослых особей и толпы подсвинков. Пока Женька не спохватился, что они сильно уклонились к югу, этак скоро к модулю выйдут. «Все, хорош меня отвлекать», — лесник решительно повернул обратно. «Я просто выполнял твой важный и опасный приказ», — удивился Джек. «Что, больше не говорить тебе про следы?» «Говорить, но нормальным голосом, а не как будто у тебя там каждый раз открытие века». «Так же не интересно красноречиво насупился напарник. В итоге к обеду удалось осмотреть едва ли треть запланированной территории, а единственной находкой лесника стал зверский аппетит. «Привал», — объявил Женька, сгружая рюкзак на подходящее сухое и чистое бревно. «Эй, а где второй термос?» «На столе», — беспечно признался Джек. «Я же сказал тебе взять его». «Ты сказал налить в него кофе». Лесник уставился на киборга, не веря своим ушам. «Я думал, ты давно научился понимать такие вещи. Я думал, ты давно научился правильно отдавать приказы». И бровью не повел тот. Сверток с бутербродами тоже оказался как-то мелковат, на один перекус. «А это что такое?» Женька выразительно, как изгрызенной тапкой потряс им перед носом напарника, стойко выдержавшим испытание. «В смысле, почему их так мало?» «Я положил по одному на добавку, как ты и просил». «Ёпт!» «Пойди тебя пойми, много кофе тебе тоже не понравилось». «Потому что много — это не кастрюля вместо кружки, а побольше. Это больше хотя бы в два раза». «Информация сохранена», — все так же невозмутимо подтвердил Джек. «У Женьки зачесался язык объявить. Значит, ты свою жратву дома забыл, а моя вся здесь. Но по совести леснику стоило самому собирать свой рюкзак или хотя бы проконтролировать это». Не сохраняй, буркнул Женька, а то в следующий раз скажешь киборгу побольше, и он тебе каши в два раза больше миски положит. Вот видишь, с упреком, словно это хозяин перед ним провинился, сказал Джек, и Женьке снова захотелось его допримировать, то есть декофеить. То ли лесник был слишком голоден, то ли киборг схалтурил и с размером бутербродов, но толком именно наесться не удалось. Так слегка заморили червячка, а до вечера еще далеко. Потом обижается, что я ему не доверяю, — подумал вслух Женька. — Можем зайти домой, и я приготовлю нормальный обед, — тут же предложил Джек. — Поедим и вернемся. Лесник малодушно заколебался, но глянул на время и сообразил, что при таком раскладе вернуться они успеют только к озеру за флайером, если на сытый желудок вообще захочется снова куда-то выползать. А северо-восточная часть участка так и останется неосмотренной. — Да ладно, что мы полдня без еды не протянем? — Давай уже закончим обход. — Давай, — согласился Джек с таким убитым видом, словно его обрекли на голодовку до конца месяца. Смеркаться начало даже раньше, чем Женька думал. Облака снизились и набрякли черным, изредка морося таким мелким редким снегом, что не понять, это сверху сыплется или ветер земли поднимает. До захода солнца как минимум 4 часа, а по ощущениям вот-вот. Если снег усилится, то заметет все следы, — заметил Джек. Киборг уже давно не петлял, а шел наравне с хозяином метрах в тридцати от него. Женьке это тоже показалось более практичным, охват меньше, зато двойной контроль. «Вот потому и надо закончить с этим сегодня», — упрямо возразил лесник. «Снег же, не дождь, не промокнем. Назад в темноте идти придется. Только часть дороги, и то, если не распогодится». «Не распогодится. Кончай каркать». Женька спохватился, что опять чересчур забрал к югу, то ли сам, то ли Джек ненавязчиво его оттеснил. Лесник ускорил шаг и двинулся на перерез к киборгу, полагая, что тот тоже изменит курс. Но в итоге напарники чуть не столкнулись. «Ты чего?» «А ты?» «Я просто скорректировал маршрут. А я решил, ты ко мне подойти хочешь». «Зачем?» «Понятия не имею. Ты главный, тебе виднее». Сегодня Джек тупил просто феерически, прямо как в первые дни их знакомства. Но если раньше Женька хотя бы примерно представлял, за что киборг на него обиделся, то сейчас это было крайне неожиданно и не кстати. «Ну что с тобой?» Лесник осёкся, и хотя киборг продолжал внимательно его слушать, даже немного придвинулся, чтобы не упустить ни единого хозяйского слова и взгляда, Женька бесцеремонно отпихнул его в сторону и охнул. «Ёпт! А там что такое?» Тёмное пятно метрах в двадцати за спиной Джека оказалось кучкой потрохов, лежащих в луже крови. Чтобы опознать их леснику, даже киборг не понадобился. Несколько часов назад внутренности успели не только остыть, но и замёрзнуть. Они принадлежали под свинку килограммов на двадцать-тридцать, которого после разделки взвалили на плечи и унесли. «Говоришь, каждый куст сканируешь?» «Этот ещё не успел, ты меня отвлёк и опередил». Начал уязвленно оправдываться Джек, но Женька его уже не слушал. Браконьер пришел вон оттуда, с севера, и туда же ушел. Под тяжестью добычи его следы стали заметно глубже и чаще. Идти по ним было легко, кровь продолжала капать с туши с обеих сторон. Странно, что браконьер не завернул добычу в пленку, он ведь наверняка и сам весь измазался, но, как говорил Джек с камуфляжной формой, кровь легко отстирывается, а леснику это только на руку. — Жень, погоди! Джек забежал вперед и встал лицом к Женьке. «Может, не стоит так рисковать? Вдруг он там не один?» «Ну и что?» Лесник, не сбавляя хода, обогнул напарника, как еще одно дерево. «Я тоже не один, и не боюсь этих ублюдков. Зато я боюсь». Киборгу удалось-таки заставить хозяина остановиться и развернуться. «Чего?» «За тебя», — торопливо пояснил Джек. «Слово «боюсь» — самый близкий эквивалент системного предупреждения о высоком уровне опасности». «А как же ты его рассчитал?» «По совокупности параметров. Низкая видимость, плохие метеоусловия, сложная локация, высоковероятная агрессия со стороны вражеских сил и недостаток данных об их численности и составе. «Давай я один схожу, а?» — почти умоляюще предложил джак «С цикадами же отлично получилось». «Ёпт!» Женьке так надоел этот возмутительный спор, что он схватил киборга за шиворот, как упирающегося пса, за ошейник и потащил за собой. «Удалось это на удивление легко. Хозяин все-таки. Но Джек не унимался на ходу. «Послушай, этим следам уже много часов. Что изменится, если мы спокойно вернемся сюда утром на флаере?» Лесник не выдержал и разжал пальцы. «Боишься? Вали домой!» «Чего?» «С глаз долой! Из программы вон!» — издевательски подобрал Женька нужный эквивалент. «Ты же и в капкане на меня бросался, только когда видел!» Киборг заколебался разрываясь между прямым приказом и необходимостью оберегать хозяйскую жизнь любой ценой. «Но сейчас-то я тебя вижу», — проворчал он, поправляя смятый воротник, — «и знаю, что ты совершаешь огромную ошибку». Кажется, Джек хотел сказать что-то еще настолько важное, что для этого понадобилось собраться с духом, но голодный, замерзший и одновременно доведенный до белого коленя Женька не выдержал первым. «Да ни черта ты не знаешь и не понимаешь», — рявкнул он. «Ты тут вообще...» Кофеварка в форме человека. Даже рюкзак нормально собрать не можешь, а ведешь себя так, будто это ты мой хозяин. Все, хватит, наигрались в напарников. Куда прикажу, туда и пойдем, ясно? Иначе отформатирую тебя к такой-то матери, а то совсем уже с этой программой распустился. Чем громче и дольше Женька орал, тем спокойнее становился киборг. Ясно, ровным тоном сказал он, когда лесник наконец выдохся. Идем, хозяин. Женька победоносно кивнул, Отвернулся и пошел, на самом деле не чувствуя никакого триумфа, только злость на напарника. И на себя. Но что на Джека нашло? К Джамилю, такому же браконьеру и потенциальному убийце, хозяин чуть ли не силком затащил, еще и в темноте на высоте третьего этажа прыгать заставил, а тут развел драму из-за низкой видимости. Тем более, что след, увы, действительно просроченный и, скорее всего, оборвется возле пятна в форме флайера, Но если лесник не пройдет по нему до конца, а Филька так и не найдется, то Женька никогда не простит себя за упущенный, пусть и мизерный шанс, прищучить браконьера. Почему Джек этого не понимает? Он ведь тоже переживал из-за пропавшего кабана. Вон даже его фигурку у хозяина выклинчил. «Потому что он тупая машина, как я ему и сказал», — сердито твердил про себя лесник, но почувствовать себя правым не удавалось. В том-то и дело, что на машину он так не обиделся бы. Распустилась не она, а самый близкий, прежде охотно поддерживающий его во всем друг, и Женьку это так возмутило, что он даже не попытался понять, в чем дело, просто заткнул рот оскорблением. Ничем не лучше Санька с его пробирочник. След все тянулся и тянулся, разменяв уже второй километр. Алая копель почти прекратилась, но браконьер целеустремленно шел по прямой, и поймавшему направление леснику хватало одной-двух отметин на десяток метров. Джек тенью следовал за хозяином, больше не проронив ни слова. Может, приказать ему, сотри все данные за последние полчаса? Напарник сразу станет прежним, но Женька-то будет помнить и чувствовать себя еще большим уродом. — Ладно, дома поговорим нормально, по-человечески, когда разберемся с более важной проблемой. Сейчас, пожалуй, боевой киборг леснику даже нужнее, чем жизнерадостный компаньон. Следы продолжали вести на север, к участку Джамиля, то есть теперь Антона. Расплодил ёбто-браконьерскую заразу. Небось и прикормочных площадок надел за ситками для богатых ленивых клиентов. Хотя этот не ленивый, вон как далеко в погоне за добычей забрёл, а теперь прёт её на своём горбу. Проще было вернуться к флайеру налегке и перегнать его поближе, но, видимо, страх. Перед здешним лесником и его киборгом заставил браконьера скорее ретироваться на свою территорию. Даже ни разу передохнуть не остановился. Да уж, участок Тохи достался мега проблемный. Надо будет позвонить ему, предупредить и предложить помощь, а то сам, наверное, стесняется. Можно втроем по его холмам походить, шугануть браконьеров и поискать другие капканы. Женька сорвал широкий мягкий лист лопушицы, высморкал оцеревший на холоде нос и уже без помех принюхался. Странный, плавно нарастающий запах наконец оформился во что-то по-прежнему непонятное. Тухлятина, но как будто нечистое мясо гниет, а колбаса, подвешенная сушиться, в слишком теплом и сыром месте. Был у Женькиного деда такой не слишком удачный кулинарный опыт. Мама заставила все выбросить. Что за! Лесник растерянно остановился возле внезапного, буквально ножом на середине отпечатка отрезала обрыва следа. Здесь тоже Пятном рос плаун, высокий и пышный, но все-таки недостаточно, чтобы в нем спрятался кто-нибудь крупнее гриба. Шишковидные макушки едва достигали Женькиного колена, с края пятна лесник видел его целиком. У браконьера был сообщник на флайере, который снизился и, не приземляясь, подобрал его. Но тут же еще и амлохи растут, плотно сомкнувшие кроны. Чем лавировать между стволами, проще пройти сорок метров до прогалины. Женька присел на корточки почти уткнувшись носом в нетронутый плаун, и его тупость вознаградилась. По веточкам пробежала едва заметная цифровая рябь, и Джек в тот же миг тусклым машинным голосом сообщил. Обнаружена маскировочная голограмма. Идеальное решение — устроить тайник в глухой части леса и в то же время на самом виду. Если бы не следы, Женька прошел бы мимо, продолжая высматривать кусты и овраги, а вероятность случайно наткнуться на голограмму крайне мала. Люди стараются обходить плаун стороной, жалея, если не растение, то свою одежду. И он тут много где растет, еще одна полянка лесника не насторожит. Да что там, даже киборг сумел распознать фальшивку только в момент перезагрузки изображения. Наверное, стоило обдумать эту информацию до того, как делать следующий шаг, и лучше бы не вперед, а назад. Но охваченный охотничьим азартом Женька уже прорвал голографическую стену. Изображение рассыпалось на кусочки, как стайки вспугнутых бабочек, и собралось за спиной лесника вокруг тела, по-прежнему вихрясь при каждом движении. Изнутри иллюзия просматривалась насквозь, позволяя видеть и окружающий лес, и Джека со слепым взглядом, стоящего за гранью, но самой реалистичной выглядела палатка, камуфляжная, достаточно просторная и высокая, чтобы вместить трех-четырех человек и выпрямиться в ней в полный рост. А еще она была квадратной, прямо как давишьний след, невдалеке от ледникового озера. Возможно, там палатка какое-то время и стояла, но из-за поселившейся на берегу Дайр место сочли небезопасным. Тут Женькин инстинкт самосохранения все-таки опомнился, выхватил Станнер и шепотом окликнул. «Джек, иди сюда! Просканируй это строение!» Киборг шагнул в голограмму и, не выказав ни малейшего изумления, доложил. «Строение просканировано, живых объектов не обнаружено». Женьке захотелось снова схватить Джека за шиворот и хорошенько встряхнуть, настолько боевой киборг его все-таки не устраивал. Хочется же чувствовать не только силовую поддержку, но и моральную. «Стой здесь», — приказал лесник, метнув на напарника возмущенно-вопросительный и опять-таки проигнорированный взгляд. «Охраняй!» Приказ принят к исполнению. Джек демонстративно развернулся к лесу передом, к хозяину задом. «Вот зараза!» — проворчал Женька сквозь зубы и достал из рюкзака фонарь. «Ну и фиг с тобой, сам справлюсь». Несмотря на мороз по периметру палатки, вяло ползали и скреблись в прочную ткань несколько трутовиков и ярко издалека бросающаяся в глаза красная сыроежка. В одиночку она растеряла три четверти агрессивности, но человека по-прежнему не боялась, так и лезла под ноги, надеясь прорваться в палатку вместе с ним. Что ее привлекает, догадаться несложно. У входа браконьер, наконец, свалил добычу с плеч, и она долго лежала на земле, пропитывая ее кровью. Потом тушу то ли понесли дальше, то ли затянули внутрь, но лесник уже не стал разбираться в путанице следов, а с мстительным наслаждением пнул сыроежку в сторону киборга и расстегнул полог Ткань была даже слишком прочной. Она успешно сдерживала не только грибы. Женька отшатнулся, словно ему врезали кулаком по носу и за него же схватился. Поздно. Лесник не успел опомниться, как его впервые в жизни скрючило и стошнило от запаха. Зато какого! Сперва Женька даже вообразил, что это ХБК, и вслед за желчью из него хлынут растворившиеся легкие, однако в глазах постепенно посветлело, хотя слезиться они так и не прекратили. Ветер пришел леснику на помощь, быстро вымыв из палатки самый ядреный концентрат, но вонь продолжала струиться из нее нескончаемым потоком. Женька покосился на невозмутимую спину киборга, сплюнул, запах тухлятины даже сплюнул, пропитал, глотать противно. Подобрал он выроненный фонарь, поглубже вдохнул и быстро, пока не передумал, нырнул в палатку. Запах сразу перестал казаться таким уж невыносимым, точнее отошел на задний план. Беглый киллер, герой сельских продавщиц и гроза въедливых старух, лежал перед Женькой воплоти. Вот только плоти этой было не так уж много, да и та не в лучшем состоянии. Тело Саргона и его посмертное ложе из надувного матраса и спальника покрывал толстый слой соли. Сверху она сцементировалась в грязно-серую корку, из которой выступали лицо, верх груди и всвесившиеся с постели кисть левой руки. Снизу по полу растеклась бурая лужа рассола, успевшая высохнуть и кристаллизоваться. Кто бы ни оказал мертвецу последние почести, он изрядно с ними запоздал. К моменту засолки труп успел достичь самой омерзительной стадии разложения. Раздулся, почернел и кишил личинками, вместе с которыми и мумифицировался, превратившись в жуткую, но как ни парадоксально мгновенно узнаваемую пародию на свою голограмму в объявлениях о розыске. «А ты говорил, что это я вечно пересаливаю». Потрясенно пробормотал лесник, позабыв, что приказал киборгу остаться снаружи. Но сейчас его присутствие стало для Женьки жизненно необходимым. Если не удержит хозяина от падения в обморок, то хотя бы будет кому вытащить его на свежий воздух. Как же тут воняло до соли! Джек! Однако разжалованный из напарников в кофеварке киборг не спешил ни являться на хозяйский зов, ни отзываться. Опять умотал на разведку. Или нарочно нагоняет жути, чтобы проучить бесстрашного лесника. «Джек, иди сюда!» — нетерпеливо повысил голос лесник. «Хорош дурить, у нас тут серьезная проблема!» «Ма!» «Он же умер!» — однажды сказал Джек про Саргона. «Умер, а не погиб при побеге!» Лежащий на постели человек явно пришел сюда своим ходом снял и поставил в углу ботинки, переоделся из тюремной робы в камуфляжный костюм, заварил себе чайку, возле торчащей из соли руки до сих пор стоит чашка с коричневым налетом и заплесневелым кружком лимона. А что, если информация о его смерти обладает высоким уровнем достоверности? Куда уж выше, если Джек видел труп своими глазами или даже сделал его? Но тогда к чему эта соль? Почему бы не зарыть труп вместе со всем его барахлом или, напротив, позволить леснику его найти? Все только порадуются, что Саргон бесповоротно мертв, а убийцу со сменными отпечатками поди еще вычисли. Потому что хозяин такого не приказывал. Настоящий хозяин, а не тот, которому так ловко подсунули браконьерского киборга. Зато я осматривал и сканировал. Зачем идти туда, где уже побывал и ничего не обнаружил киборг? Особенно если тот, шастая вокруг лесника, затопчет чужие следы, ненавязчиво оттеснит хозяина в сторону или ускорится, вынудив побыстрее проскочить опасное место. И да, сменные отпечатки. На вышке нашли только отпечатки дайр и Женьки. Накануне убийства девушки киборг впервые пошел с лесником на обход, А чем он целыми днями занимался до этого? Женька больше не проверял. Впрочем, зная пароль от терминала, запись с камер несложно подчистить. Лесник же так и не нашел ту бумажку. И кольцо от бинокля тоже не нашел. Что если Джек рьяно нырял в озеро вовсе не из-за заботы о Женькином здоровье, рассчитывая перепрятать бинокль, если бы дрон его обнаружил? А может и перепрятал, попутно незаметно продырявив флотку И ночью в ливень он бегал не упавшее дерево осматривать, а гораздо дальше. Поэтому и полностью оделся, и так сильно промок, чудом успев вернуться к хозяйскому пробуждению. И во время лета Женька же ничего не понимает во флайерах. Выкрутить какую-нибудь фигнюшку, а потом вернуть ее на место, было плевым делом. В Женькином мозгу словно плотину прорвало. Лесник едва успевал следить за потоком собственных мыслей, И, черт побери, куда бы они ни сворачивали, киборг идеально укладывался в этот пазл. Женька не столько услышал, сколько почуял чье-то беззвучное приближение к входу и, отскочив в угол, выставил вперед бесполезный против Декса Станнер. Спохватился и поменял его на чуть менее бесполезный вибронож. Полок качнулся, и в палатку дымом тенью скользнула темная фигура с горящими глазами. Киборг медленно выпрямился и замер напротив лесника, пока не атакуя, но не оставляя сомнений, живым он незваного гостя отсюда не выпустит. Только это был другой, совершенно незнакомый женьки Киборг, такой же высокий, хотя, возможно, темнота и ситуация опять-таки усугубили впечатление, и даже более плечистый. Под лучом, направленного ему в лицо фонаря, он отключил ночное зрение и теперь напоминал не призрака ожившего мертвеца, грязный, бледный, окровавленный, заросший черной щетиной с лишаем ожогового рубца на левой щеке, из которого торчали редкие скрюченные волоски. Глаз по той же стороне лица грубовато помутнел, но слепым почему-то не казался, скорее альтернативно видящим, причем насквозь. Когда фонарик дрогнул у лесника в руке по нашивке на груди киборга, перекатился серебристый блик. Декс-7. Охрана. «Тюремный киборг», — сообразил Женька, — видимо, один из тех, что помогли Саргону бежать. А где тогда Джек? В голове похоронным маршем заиграл бравурный мотив из рекламы Dex Company с дурацким, но запоминающимся слоганом. «Семерка бьет шестерку не только в картах». Особенно, если у семерки есть бластер, как только сейчас заметил лесник, и нож в его руке съежился до закругленного, десертного или вообще картонного. На этот раз Женька отчетливо услышал шаги сперва по обледенелому, хрусткому мху, а затем по чавкающему плавуну. Ни один киборг не смог бы так топать даже нарочно, а тем более посекундно шмыгать носом и одновременно насвистывать. У самого входа свистун поскользнулся на замерзшей кабане крови, с ойканьем влетел в палатку, головой вперед и, кое-как выровнявшись, растерянно замер на пороге, пытаясь разобраться в происходящем. Свой фонарь у него, как всегда, валялся глубоко в рюкзаке. «Тоха, беги отсюда!» — рявкнул Женька, делая выпад в сторону киборга, чтобы привлечь его внимание, но тот даже не шелохнулся, продолжая глядеть на нового гостя. Кой черт его сюда занес? Еще одна кровавая цепочка следов, ведущих уже с его участка? Антон тоже завороженно уставился на киборга, протяжно потянул носом и расплылся в улыбке. «Привет, леший!» Непринужденно, словно лесники, повстречались в приемной шефа, поздоровался он. «Не бойся. Я с ним уже разобрался. Он больше никого не тронет». Тоха требовательно протянул руку к киборгу, забрал у него бластер, бегло осмотрел, а потом вернул. «Без моего приказа». Женька почувствовал, что еще секунда, и от этой вони, жуткого солевого саркофага лесника оборотня, дек 7 тут, пожалуй, самый нормальный, Он либо с криком проснется в своей постели, либо уснет навсегда. Да что здесь, ёбт, творится? Поскольку проснуться так и не удалось, Женька развернулся, размашисто полоснул виброножом по стенке палатки и вывалился в разрез, жадно хватая ртом свежий холодный воздух. Снаружи висела все та же серая хмарь, зато голограмма исчезла. Лесник четко увидел истоптанный плаун под ногами, и ближайшие деревья, и... Джека! Стоящего на том же месте, где Женька ему приказал. Киборг по-прежнему смотрел куда-то вдаль, расслабленно свесив руки вдоль тела. «Джек!» Киборг порывисто развернулся к леснику, и тот снова не успел, да и не сообразил уклониться от удара в висок.